Ладью вынесла на берег небольшой бухточки, к счастью, у казаков, оказавшихся в этом месте от отлогим. Казаки тяжело выпрыгивали из лодки и хватались за борта, стараясь оттащить громоздкое судно подальше от линии прибоя. Атаман выпрыгнул одним из первых, ухнув в воду по пояс и, едва не опрокинувшись от обратной волны, схлынувшись с берега. «Давай, браты, давай, казаченьки, немного ужо. Из Черкас их сначала отправили в Корсунь, где в полутора тысячам чегиринских казаков прибавилось еще шесть сотен корсуньских, кое тоже напрочь отвергли царева повеление. Гнали их неторопливо, едва по десятку верст в день. Кормили, к удивлению атамана, тоже добро не вдоволь, но и не впроголодь, и даже с мясом, опрастывая в котлы полевой кухни большие двухфунтовые банки тушенки, с которой атаман да и остальные казаки познакомились еще во время польской войны. Так что к середине октября они едва добрались до Киева. И там их встретил сам глава разбойного приказа, великий боярин Подольский. «Ну что, казаки, сами видите, к чему вас привело ваше бунтовство?» Начал он, обойдя двух с лишним тысячную колонну казаков. «Не сами теперь понимаете, как оно, супротив царя, бунтовать?» Казаки угрюмо молчали. Великий боярин покачал головой и вздохнул. — Весть я вам принес, казаки, уж не знаю, добрую или нет. Казаки насторожились. Добрых вестей они не ждали. Но и худые-то какие шипче того, что уже случилось, могут быть. Дело в том, что отмолили вас у царя, ваши бабы, казачки. Как вас из Чигирина увели, собрались они, да и побежали на Москву, где добрались аж до самой царицы, бросились ей в ноги и слезно просили ее за вас и за детей своих малых. Казаки оживились. Нечто, какое-нибудь послабление будет? Великий боярин покачал головой. А того бабы не знали, что царь, Когда за бунтовщиков, а ли еще каких-татей, кто просит, еще больше серчает. Вот таков у него он драв. Ну, да дедова кровь. Казаки понуро затихли. Да уж что есть, то есть. Всем в православном мире было известно, что ндравом царь-батюшка своего деда, самого страшного и запричников грозного царя, Григория Лукьяновича Скуратова-Бельского, что имел прозвище «Малюта». «Но совсем своей царице царь-батюшка отказать не смог», продолжил между тем великий боярин. «И потому послал меня, чтобы я спросил вас, а согласны ли вы, казаки, теперь отправиться на дальние Украины, Руси-матушки?» со своей чадой домочадцы, где нести, поверяя слову, казацкую службу порубежную?» Казаки радостно загомонили. Кое-кто в возбуждении даже выскочил из колонны. «Да, конечно же! Да не они какие непонятливые!» Но боярин вскинул руки. «Не поняли вы меня, казачки? Не на Днестр?» И Днепр вам теперь государь велит идти, А в совсем другую сторонку, в Сторонку дальнюю, восходную. Казаки притихли. А идти туда надо на год, а то и более, И местами суровыми, Где мороз таков, что деревья лопаются, Где от одного жилья до другого неделю, А то и две ехать, Где лежит море великое, Да не теплая да ласковая, По коему вы на своих чайках в походы хаживали, А бурливая да студеная. Боярин замолчал и окинул взглядом притихшую колонну. Вот в тот край вас, государь, готов отпустить на службу С чадой домочадцы. Так что думайте, казаки, даю вам на то два дни, Коль, согласитесь, государь повелит ваши чады и домочадцы собрать и сюда доставить. Они уже и так все на узлах сидят. Вашего решения ждут, чтобы за мужем, за сыном в догон кинуться. А коли нет, глава разбойного приказа пожал плечами. Ваша судьбина вам уже ведома. Петро, Прокоп, Билип, Остап. «Ай да, на вон тот мыс! Рубите и костер, складывайте! Эван, шторм, как лоди, раскидал!» «Надобно нашим знак подать, куда править! Остальные разгружать ладью, да шепча давай! Ладью еще дальше от прибоя тащите, надобно! Не дай бог, шторм разыграется!» — командовал атаман. Но казаки не нуждались в понуждении. Каждый в свое время походил с запорожцами по морю, и потому морская сноровка была у всех. Тем более, что за последние три дня казаки, почитай, уже и с жизнью успели распрощаться, а тут вроде как появилась надежда. Рядили казаки недолго. О том, каковы порядки на рудниках, ведомо было не шибко, но, судя по тому, что работали там, Почти сплошь кандальные, ничего особо доброго ждать не приходилось. Дальняя дорога немного пугала, но, порасспросив конвойных, выяснили, что и в тех краях русские люди уже живут, так что все приободрились. К тому же, куда бы их ни занесла судьба, доволя царская, сама мысль о том, что там они будут с женой да детишками родными, грела. Эх, казаки-казаченьки, знать бы тогда, куда она занесет, Может, и решило бы большинство не пытать судьбу, Отправиться на рудники, да и сгинуть там, Ни жинок, ни детишек, не мучая. Но все мы задним умом крепки. А тогда, почитай, единодушно порешили принять царю волю и отправиться, куда царь-батюшка повелит. Ибо, что бывает, когда противу царевой воли идешь, уже всем было наглядно показано. К Рождеству казаков довели до Вятки. Там были выстроены большие длинные избы, в коих казаков ждали их семьи. Шуму, гаму, воплей бабьих до слез было немерено. И палати в тех больших избах Ночами скрипели, почитай, беспрерывно. И казаки, и жинки их отрывались, соскучившись. Все семь дён Кои были им выделены великим боярином Подольским От щедроц царских. А сразу после Нового года Двинулись казачки дальше. Все так же в цепях и с охраной, А семьи их должны были тронуться Через неделю после них, как чуть спадут морозы, и подойдут крестьяне из посошной рати с санями. К весне добрались до Тобольска. За две недели построили для себя конвоя и для следовавших за ними родных лодьи. А потом спустились по Иртышу до его слияния с Обью, и уже по ней поднялись до Ачинского городка. Там провели неделю и двинулись дальше. В феврале уже добрались до Байкала озера, коей перешли по льду, обосновавшись на противоположном берегу и принявшись рубить избы, ожидая семьи. За время дороги все истрепались, поэтому, когда вместе с семьями их нагнал караван не только с провиантом, но и с казенным стрелецким платьем, жалованным им царем, Дюжи тому обрадовались. А также тому, что в всем караване привезли их казацкое оружие, кое было изъято еще в Чигирине, да так и лежало в мешках и связках. Атаман, атаман! Петро нес смысово везух. Атаман, там еще лодки гребут. А многоль Шесть! Три в местах держатся, остальные поодиночки. Видать, костер наш заметили. Добро! — сдержанно кивнул перебий нос. Небось, выгребут. Но на сердце все равно было тревожно. Шесть из почти сотни. Где остальные-то? Неужто такую дань забрала дева морская, Что правит здешним морем? Да и то сказать могла я серчать. В то не только казаки, а и бабы, и девки. А всем известно, девы морские дюжи ревнивые и соперниц на море не терпят. Потому-то у моряков баба на корабле самая, почитай, плохая примета. К началу мая добрались до Ингодинского зимовья. Там полковник Кузьмин, который принял их в Тобольске, от главы разбойного приказа, велел остановиться и снять с казаков железа. — Все, казачки, с этого момента далее сами пойдете. В местах с семьями и оружные. здесь вся ваша тяга-то и цель уже начинается служба. Казаки обрадованно кинулись к вазам, на которых было их оружие, и вскоре... Оттуда донесся густой мат. Сваленные на возах в кучи навалом оружие за два года пути изрядно заржавело. И казаки ругались, кляня на чем свет стоит тех, кто так попортил их боевую справу.